Он заблаговременно отправил посольство к бели прося его принять в число своих подданных и разрешить поселиться в пуште всему куманскому народу в количестве сорока тысяч шатров. Король Белла был обрадован, получив это известие, тем более, что Котян просил разрешения поселиться навсегда в Мадьярском королевстве, обещая стать верным защитником короля и своей новой родины. Таким образом, половецкий народ куманы, пройдя через южные трансильванские отроги Карпатских гор,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 создать гвардию, надежную дружину телохранителей для защиты своего королевского трона от посягательств. Кроме того, в куманах Белла надеялся иметь постоянных ценных союзников в предстоящей борьбе с татарами, так как куманам были уже хорошо известны военные приемы и уловки татар. В своих же мадьярских крестьянах Белла не видел надежных воинов, главным образом потому, что угнетаемые властными землевладельцами Мадьярские крестьяне, в то время бывшие бесправными закрепощенными рабами, так ненавидели своих угнетателей и хозяев, что, по мнению короля, получив оружие, они прежде всего направили бы его против своих же господ. А между тем, то, что король Белла согласился принять хана Котяна в свое подданство, было одной из причин, почему Батухан объявил ему войну. Белла принял себе в союзники народ, родственный татарам. И Батухан, через отправленных им монгольских послов, потребовал выдачи ему Котяна и всех его родичей для немедленной казни. Тем временем хан Котян с сыновьями прибыл в столицу Буду, где был очень сердечно принят белый Катян предостерегал короля о неминуемой опасности. Следом за куманами уже двигалась татарская орда под начальством самого Батухана. Котян подтвердил снова, что все куманы отдают себя всецело под покровительство и власть короля,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 когда все силы государства должны были объединиться и приготовиться к смелому отпору. Знатные вельможи продолжали настаивать на безусловной выдаче хана Котяна татарам и на изгнании всех куманов из страны Мадьяр. Они еще не подозревали, что стремительно наступавший Батухан так силен и так близок, что он может появиться внезапно. Они легкомысленно воображали, что воззвание Папы Римского ко всем верующим христианского мира с призывом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 на которое явился и хан Котян с сыновьями, землевладельцы и влиятельные мадьярская знать открыто говорили. «Пусть король Белла теперь сам воюет с татарами, если он на нашу гибель призвал предателей куманов. Пусть они ему и помогают, раз он отдал им Мадьярские земли, принадлежащие только нам». Король напрасно пытался спасти хана Котяна, своего гостя и родственника. Мать Беллы была кипчакской княжной. Он предложил собранию сперва расследовать, действительно ли хан Котян предатель и лазутчик Батухана. Котян поклялся королю, что все его воины будут биться рядом с Мадьярскими и умрут, защищая свою новую родину. Но вооруженные вельможи набросились внезапно на хана Котяна с криками «Изменник! Лазутчик татарского хана! Смерть ему!» Несмотря на свой преклонный возраст, обладая необыкновенной силой, хан Котян отчаянно защищался скамейкой,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 Пока на разных совещаниях в Буде время проходило в бесполезных спорах, Батухан, разбив мадьярские сторожевые отряды в Карпатах, охранявшие горные проходы, внезапно вторгся в страну через перевалы Мункача и Унгвара. Получив эти тревожные известия, король Белла потребовал от всех феодалов, прибывших в Буду, как можно быстрее собрать и привести к нему свои отряды для создания объединенного сильного мадьярского войска.